Глава 20. Да уж, ветка развития тени окупила себя с лихвой. Все потраченное на это сферы, вся боль, которую ему пришлось пережить при прокачке, все это того стоило. Три минуты быть укрытым от глаз врага в бою очень много. Если бы не висела над Воронцовым неминуемая война, Если бы он не был менее щепетильным в вопросах чести, из него вышел бы приличный наемный убийца. Братина за подобное умение удавилось бы. Но нет, все досталось ему. Константин поднырнул под лапу с косой и с разворота с силой всадил клинок туда, где у человека должно быть сердце. Но даже этот уникальный клинок пробил шкуру твари с огромным трудом. И тьма не спасла. Жнец вздрогнул, выпрямился, серебряный огонь перекинулся на тварь. Но та еще жила. Воронцов вырвал нож, рукоять его обожгла ладонь. Но сейчас некогда было думать о боли. Тело твари оказалось очень плотным, словно он бил не в мясо, а в деревяшку, причем отлично высушенную солнцем. Жнец резко развернулся, нанося удар вслепую. Константин не знал, сможет ли тварь зацепить его в тени, И на всякий случай присел. И когда длинное трехпалое лапище с внушительными когтями прошла над ним, он резко разогнулся и со всей возможной дури вбил лезвие в вытянутую макушку твари, примерно туда, где у человека должен быть лоб. Густая тьма, гораздо гуще всего, что Константин видел, шарахнулась прочь. И то, что считалось чуть ли непобедимым, рухнуло к ногам Константина. Не обращая внимания на то, как образуется сфера, Воронцов присел и с немалым усилием вырвал нож из башки противника. Хрен он кому этот трофей отдаст. Секунды утекали, а успеть нужно было очень многое. Беляш уже вовсю рубился с набегающими тварями и пока держался, хотя и обзавелся парой внушительных царапин на своей широкой груди. Бой шел уже минут пять, нужно торопиться». Скоро его боевая ипостась иссякнет, и тогда он снова станет привычным прислужником. Кто-то еще отстреливался. Несколько охотников били по атакующим из карабинов через амбразуры в фургоне. Пулемет заткнулся. Оно и понятно. По крыше и по борту текла густая кровь. Шустрый упырь, явно не свежак, заскочил на крышу и снес пулеметчику башку, скинув машинку на землю. Дрозд, пришедший в себя и добравшийся до императора, погибшего напарника, в упор свалил упыря свежака в форме дорожной стражи. Тот несся на него салыми глазами, оскаленными зубами, вытянутыми руками, словно желая задушить. Из разорванной грудной клетки хлистала кровь. У фургона лежала Даяна. Горбатая тварь прыгнула ей на спину и пробила голову, и теперь выскребала через внушительную дыру мозг. Но сейчас нужно было добраться до ведуна, тот по-прежнему стоял на крыше фуры, если, конечно, можно так обозвать шестиметровый длинномер. Вокруг него суетились сразу три горбача, тащившие к открытому порталу во тьму поглощенных серыми коконами людей. Причем каждый из пленников светился. Неужели черные придумали, как хватать тех, в ком больше света, и выкачивать его? Ведь не зря же они здесь не убивают». «Отащит в портал!» «Черт, как же плохо без левой руки!» пробормотал Воронцов и, походя, полоснул по горлу несущегося в сторону бьющегося белиша проклятого. Чудесный клинок едва не перерубил позвоночник, и тварь завалилась на спину, подчиняясь силе удара. Вот только это стало ошибкой. Черный ведун, до которого осталось всего метров десять, стремительно не хуже шаолиньского монаха, провел прием с посохом, и спустя мгновение черная вспышка ударила в то место, где Константин свалил тварь. Спасло то, что он не остановился, а продолжил бежать. Взрывная волна невероятной силы ударила в спину и буквально швырнула Воронцова вперед, выбросив при этом из тени. Травмированную руку прострелила болью. Константин с кряхтением поднялся. Тело ломило, словно он проехался в пустой бетономешалке, но которая перемешивала несуществующий цемент. Теперь он оказался близко к ведуну. Их разделяло метров семь. Счастье, что темные видели его плохо. Хотя странно. Ведь как-то черный его засек и натравил тварей, когда все только начиналось. Или они наводились исключительно на наемников, которые были рядом. Константин позвал нож, и клинок влетел в его руку. Кровь из перебитой левой текла на землю. С момента ранения прошло не больше минуты, но Воронцов стремительно перемещался, и кровопотеря давала о себе знать. А тут еще полет, земля, земля. Ведун таращился на место атаки, ища врага, хотя тот был совсем рядом. Что-то мысленно кричала Юлия, но он не слушал. Сейчас у него была одна цель – ведун. Вот только добраться до него вплотную не представлялось никакой возможности. Хотя нужны ступеньки на высоте метр, два и три. сделая лесенку к крыше этого грузовика. «Делаю», — отозвалась боярышня. И Константин увидел, как прямо перед ним в воздухе проступают сразу три полупрозрачных щита, каждый примерно полметра на метр. Голова кружилась, но он нашел в себе силы. Взяв разбег, заскочил на первый выступ, потом сходу на второй и третий. Вот только и ведун, наконец, его увидел. Вернее, даже не его, а щиты. Черная вспышка рванулась навстречу, и Воронцов нырнул вперед рыбкой на кузов грузовика, одновременно метнув в силуэт укрытого тьмой ведуна беловодский нож. Как же сейчас ему не хватало левой руки? Ведь все условия были созданы для пламени сварога, Но лишней конечности для подобного не нашлось, а перебитое не слушалось совсем, болтаясь вдоль тела и причиняя адскую боль. Спышка за спиной. Волна жара заставила волосы на затылке трещать и гореть. Хоть и приложился он брюхом и грудью о крышу фургона, на секунду Константин ощутил себя пингвином, ведь они так катаются по снегам Антарктики. Ведун увидел его в последний момент – Все же не иметь света и тьмы, которые могут видеть эти твари. Большое благо. И только когда до Воронцова оставалось чуть больше пары метров, он обнаружил врага во плоти. Но это уже ничего не решало. Ведун стоял, пошатываясь. Перед ним возник серый щит, в котором, борясь с подпитывающей его тьмой, застрял нож из беловодья. Клинок сиял, озаряя своим светом пару квадратных метров. До груди черного он не добрался буквально 5 сантиметров, и по какой-то причине враг не мог уйти с линии атаки. Вскочив, Константин сотворил пламя сварога. С огня размером чуть больше детского кулака ударил в щит, и тот лопнул с хлопком воздушного шарика. Да, он не пропустил пламя сварога, приняв его на себя, но Воронцов и не рассчитывал на поражение объекта, и не прогадал. Нож вошел в грудь черного ведуна по самую рукоять. С громким треском накрылся портал, открытый на земле рядом с фурой. Посох черного пошел вниз. Он уже умирал. Серебряное пламя клинка разгоняло защищающую того тьму. Но на один удар у ублюдка силы все же остались. Алая вспышка из посоха сгусток энергии ударил Константина в грудь, пробив выставленный Юлией щит. Но все равно удача оказалась на его стороне. Тень, призванная еще до боя, истратила последнюю защиту, которая оставалась, и Воронцова просто снесло ударной волной. Пролетев по воздуху три метра, он содонулся спиной и башкой о землю и потерял сознание. Но прежде чем вырубиться, он увидел, как стремительно исчезает тьма. «Ну как вы, ваше сиятельство?» Раздался тихий женский голос. Воронцов с трудом открыл глаза и увидел ту самую ведунью, которая повесила в самом начале милость рода. Голова трещала, но не так сильно. Не тошнила. Была слабость, но это мелочь. «Меня Талой звать, я вас слегка подлатала, руку перевязала, лупки наложила. Кость вам пулей перебила. К лекарю нужно, я не справлюсь». А зелий восстанавливающих у меня нет. А еще головой приложила вас хорошо. Шишка впечатляющая. Я всего на пару секунд опоздала. Сил мало осталось. Вот и возилась с Ведой». «Ничего не понимаю». Садясь и скрипнув зубами от прострела в левой руке, произнес Воронцов. «Ты про что?» «А, так вы не видели. Когда вы в виду на ножом бросили, я повесила вторую милость рода прямо над вами». Прислужник ваш, тварь рвал, не давая к вам подойти. Они все на вас накинулись. Если бы я чуть быстрее была, то вы бы без полета своего обошлись. Когда пламять мы в вас ударила, я думала, все, конец, и пепла не останется. А вы выжили. Правду, видать, говорят, бояре знания и силу веками копят. Никто бы не выжил, а вы смогли. От трескотни талы у Воронцова начала болеть голова. Он поморщился. К счастью, Болтушка быстро осознала, что слишком много говорит, и замолчала. Константин бросил взгляд на сидящего у его ног прислужника. Тот уже вернул свою обычную милую ипостась и теперь зализывал длинные многочисленные раны, которые получил в бою. «Ты молодец, Беляш, и заслужил награду, но чуть позже». Константин окинул взглядом кусок дороги. Несколько машин горели, их никто не тушил. Рядом ходили несколько мужиков с оружием и собирали стволы. Трупы твари не трогали. Видимо, трофейщиков среди них не было. Оно и к лучшему. «Долго я был без сознания?» – борясь с гудящей головой, спросил Воронцов. «Нет», – ответила ведунья. всего ничего, меньше двадцати минут. Вот только из ваших людей всего двое уцелело». «Да уж, тяжелый бой вышел. А всего сколько народу осталось?» «Человек десять, ваше сиятельство, может, пятнадцать, я не считала. Раненых немного, но когда твари нападают, всегда так». «Гонцов сообщить о не отправили?» «Да, старший приказчик второго каравана Агап послал машину с двумя своими людьми в озерной. Они же забрали трех самых тяжелых раненых, но, скорее всего, они довезут, уж больно плохи». А туда, даже если быстро, не меньше часу уходу. «Спасибо, Тала. Иди, наверняка твоя помощь и другим нужна». Ведунья кивнула и, быстро поднявшись с колена, тряхнула длинную запылившуюся юбку и направилась в сторону мужика, который распоряжался у одного из грузовиков встречного каравана. Скорее всего, это и был тот самый Агап. «Юля, ты как?» – спросил Воронцов, поднимаясь на ноги. «Я потратила почти весь резерв. Его не хватит, чтобы даже на минуту появиться. Пара счетов, все, что смогу». «Ничего, поправим. Доберусь до ближайшего места силы и зарядим тебя». «А стоит ли ваше сиятельство? Я в свое тело хочу, а до него всего ничего осталось». «А вдруг тебе для возвращения энергия понадобится?» «Тоже верно», — согласилась боярышня. «Что дальше делать, думаешь?» Константин попытался активировать «Призыв тени», но тот еще не успел откатиться. Прикинув время, он понял, что ему нужно минут двадцать. «Дождусь активации веды, чтобы, если кто надумает в спину шмальнуть, хоть какую защиту иметь, и пойду собирать трофеи и сферы. Думаю, что особо ценные экземпляры с собой потащу, особенно жнеца. Припрягу местных, подкину им пару сфер, думаю, не откажутся». Тут очень много денег лежит, и половина, а то и больше. Наши по праву. А пока перекинусь парой слов с дроздом. Но не успел, его перехватил Агап. Старший приказчик, увидев, что боярин пришел в себя, решительно направился в его сторону. «Ваше сиятельство!» Приложив правую руку к груди и отвесив вежливый и глубокий поклон, произнес он. «Хотел поблагодарить вас. Если бы не вы, нас бы всех... того...» Кого убили, кого в портал затянули. Как вы тьму разогнали, а Тала повесила милость рода, так мы и всех тварей, что разбежаться не успели, постреляли в считанные минуты. Я уже послал весточку в город, половина трофеев вам принадлежит. Тала сказала, «Я и сам трофейщик, но заберу только свое, на чужое не покушаюсь. Но если кто тронет то, что мое по праву, пеняйте на себя» миг зажарю». «Никто не покусится», — заверил его Агап. «Мы все вам жизнью обязаны. Даже если вы решите все забрать, никто слова не скажет. Ведь большую часть тварей убили вы и ваши люди. За нами всеми от силы десятка-полтора числится». «Не бойся, приказчик, не обделю я вас», улыбнулся Воронцов. «Выдели мне пару человек, трупы таскать». Сам видишь, что я, что мои люди ранены. Все равно им, кроме как сбором стволов и потрошения трупов тварей, тех, что за вами числятся, делать больше нечего. А я тороплюсь, так что ждать помощь, за которую ты послал, я не буду. Сделаем ваше сиятельство. Сейчас пришлю людей к вашей машине. Заодно попробуют ее в порядок привести, чтобы дальше смогли ехать. Константин кивнул. И в этот момент за спиной раздался одиночный выстрел. Он резко обернулся и увидел охотника, того самого, что стоял на коленях над телом Даяны. Из его руки выпал монарх, и боец, с в виске, рухнул поверх мертвой командирши. «Твою мать!» – не сдержался Константин. «А я планировал его за руль посадить». «Я дам вам человека, ваше сиятельство. Куда вы направляетесь?» «В усадьбу боярина Рысева. У меня дело Николаю Олеговичу». «Ну, тогда сами боги велели вам помочь», – заверил Воронцова старший приказчик. «Наш караван вышел из города вчера утром. Позвольте представиться, ваше сиятельство. Ага Плодов, старший приказчик при бояриче Михаиле Николаевиче, наследники рода Рысевых». «Думаю, он будет благодарен вам, что его караван пострадал гораздо меньше, чем бы мог». Константин кивнул. «Прошу меня простить, милейший, но мне нужно посмотреть, как там мой телохранитель, и заняться трофеями». «Не смею задерживать», — снова поклонился Агаб. «Сейчас я пришлю вам двух своих людей. Один из них сядет за руль». «Благодарю», — Воронцов, развернувшись, отправился к Туру возле колеса которого сидел с закрытыми глазами, бледный, как покойник Дрост. Рад, что вы живы, ваше сиятельство! произнес он, глянув на Константина снизу вверх и даже не делая попытки подняться. Саве не повезло, да и всем охотникам. Жаль погибших, присаживаясь рядом и вытаскивая сигареллу, ответил Воронцов. И саву жаль, и охотников Даяны, и мужиков из каравана. Прикурив, Константин несколько секунд сидел с закрытыми глазами. Запах табака, к сожалению, не мог забить тяжелый запах пролитой крови, который висел в воздухе, способствуя непрекращающемуся вкусу меди во рту. «Но надо жить дальше», — он покосился на охотника, который застрелился. «Это только начало, и с каждым днем будет все хуже». «Значит, надежды нет», — устало произнес дрост. «Сколько нас тут было? Больше полусотни. А сколько осталось?» «И если бы не вы, никто бы не выжил». Но «Вы один. Вы не можете оказаться везде. Прикрыть все колонны, веси, городки». «Верно», — согласился Воронцов. «Противник наносит удары по разным направлениям и территориям». «Да, они не фатальные, но очень болезненные». «И если мы не придумаем, как это остановить, мы все умрем, и мир погрузится во тьму». «А теперь подъем, Дрост. Нужно быстро здесь заканчивать и двигаться дальше». Вон и обещанные старшим приказчиком помощники пожаловали. Два крепких мужика в забрызганной кровью одежде подошли и с почтением, отвесив поклон, уставились на Константина. Воронцов поднялся. Дрост, на чем дальше поедем? На ведь с тобой трупы везти. Здесь я их потрошить не буду. А наш тур хорошо пулями побило. Горе пулеметчик из охотников дважды в него длинную очередь всадил». «Ваше сиятельство», — произнес один из мужиков, — «мы можем посмотреть. Много времени не займет. Если черный только батарею осушил, то заменить ее — дело пара минут. Есть у нас несколько запасных». Смотрите, согласился Константин, и нагнувшись, вытащил из-под машины закинутую туда во время боя Кару Сварога. А я пока пойду, трупы твари гляну. Что с собой, что здесь бросить? Он призвал тень, и та на этот раз откликнулась, даруя защиту. Во всяком случае, если кто решит ему в спину выстрелить, пока он будет сферы поднимать, так просто не завалят. Белеш, давай за мной. Прислужник вскочил и, прихрамывая, пристроился рядом с хозяином. Дрозд, с трудом поднявшись, пошел следом. Да уж видок у наемника был тот еще. Волосы слиплись от крови, да и он сам был в ней с ног до головы. К счастью, вся она была чужой. Кроме сломанной руки, других травм у него не имелось. Константин закинул кару сварога на заднее сиденье, Туда же отправился его карабин, из которого он не сделал в этот раз ни единого выстрела. А ведь еще за ножом, который так и торчал в груди черного ведуна на крышу фуры лезть. С этого он и решил начать. По дороге поднял все сферы от убитых им и прислужникам тварей. Хороший результат. Два проклятых, горбун, три чёртика и целых четыре упыря. Причем не свежак, а серьезные, быстрые, сильные твари. «Надо глянуть, что есть в фургоне у охотников», — заметил слегка приободрившийся Дрост. «Уж набор для потрошения и хранилище для трофеев у них точно должны быть. Тут не одна тысяча золотых лежит». «Вот только когда нам их потрошить?» «Тут с полсотни тварей, и сорок из них явно наши. Если звери нам без надобности, а их немного, чуть больше десятка, то остальные...» «Представляешь, сколько времени уйдет?» поинтересовался Константин, ставя ногу на бампер грузовика, на котором его ждал покойный ведун. «Заберем самое ценное, остальное придется бросить». Он с трудом вскарабкался на капот, потом запрыгнул на крышу кабины и уже с нее перебрался на фуру. Черный никуда не делся, так и валялся со слегка подогнутыми ногами, в груди торчал нож из беловодья, рукоять которого тускло светилась красными рунами. Сфера тоже никуда не делась, она лежала рядом с головой покойника, крупная и наверняка с огромной концентрацией тьмы. Обыск не занял много времени. Нож с изогнутым лезвием, похожий на садовый для обрезания веток, черный как ночь, с совершенно незнакомыми рунными надписями. Посох, небольшой мешочек, в котором обнаружилось аж два десятка маленьких светящихся пирамидок. Два непонятных амулета или оберега, Черт его знает, как правильно. Все это отправилось в сумку, кроме посоха. Но бросать деревяшку в рост человека было жалко. Двадцать золотых только энергетический кристалл стоил. Да уж, знатная добыча. Пинком сбросив труп вниз, чтобы больше никому лезть сюда не пришлось, Воронцов спустился прежним маршрутом и обнаружил рядом с ожидающим его дроздом Талу. «Ваше сиятельство». Она протянула ему небольшой пузырек. Вот, нашла в вещах приказчика, который вел караван, за которым вы ехали. Ему уже не надо, а вам пригодится. Выпейте половину, думаю, хватит, чтобы срастить кости и залечить рану. Константин с подозрением посмотрел на склянку, полную синеватой, слегка светящейся жидкости. Его уже пытались отравить, едва не вышла. Капни на перстень, напомнила о себе Юлия. Воронцов забрал из руки ведуне пузырек и, вскрыв, выполнил просьбу боярышни. Крохотной капельки оказалось вполне достаточно. Можешь смело употреблять, заявила она через секунду. Это то, что ведуны называют живой водой, вытяжкой из крови проклятых. Такая бутылочка стоит около сотни золотом. Правда, это сильно разведенная, но рану твою залечит за пару часов. Вот с перебитой костью все будет сложнее. Константин кивнул и выпил половину. Скривился, поскольку она вязала язык не хуже недозревшей хурмы. Затем протянул остатки наемнику. «Давай, дрост, добивай. Ты мне нужен в строю здоровым, как можно быстрее». «Спасибо, ваше сиятельство», — поблагодарил тот и без каких-либо сомнений опрокинул синюю светящуюся жидкость в рот. Его передернуло, рот слегка искривился. «Ну и дрянь» прокомментировал наемник. «Первый раз пробую. Для меня подобное зелье слишком дорого. Да и мало его. Где только приказчик его нашел?» «Спасибо, Тала», поблагодарил Воронцов ведунью. «Я могу для тебя что-то сделать». «Да, ваше сиятельство. Я самолично убила ведами двух искаженных волков. Вон они за грузовиком лежат. Поднимите сферы с них, а то трофейщики из озерного могут и зажилить». Константин улыбнулся и, заглянув за фуру, обнаружил на обочине пару обугленных костяков. Сферы лежали рядом. Даже в траве их тусклый свет был отлично виден. Воронцов поднял их и отдал сияющие от счастья Тали. «Благодарю, ваше сиятельство. Уже вечером я смогу увеличить свой резерв. Мне как раз пары сфер не хватало до четвертого улучшения». Сбор трофеев занял почти два часа направленные ему в помощь мужики, воскресили тур и теперь стаскивали к машине тела, в которые Воронцов тыкал пальцем, затем паковали их в мешки, которые нашлись в фургоне охотников для сохранности тел, и споро закидывали их в кузов. Вот только он был не в состоянии вместить то огромное количество убитых Константином и прислужником тварей. Поэтому было решено взять только самое ценное. Шесть трупов проклятых жнец. Хотелось бы прибрать горбунов, коих на счету прислужника было целых четыре. Но что с них брать, Воронцов не знал, а целиком они в кузов не влезали. Еще час пришлось убить на то, чтобы вырвать у чертиков зубы и когти, но ну и глаза у серьезных упырей. Остальное оставили караванщикам, чему несказанно был рад старший приказчик Ага Плодов. Чужого Воронцов не тронул, поднял сферы, чтобы те не исчезли, и отдал их приказчику, чем изрядно удивил того. Не рассчитывал он, что ему в ладонь боярин собственноручно вложит 18 сфер. Причем одна была с проклятого. Дрозд при этом смотрел на Воронцова как на безумца. Константин покачал головой, тихо заметив. «Мне не нужны проблемы с боярином Рысевым. Мне нужно с ним договориться». Всего, если считать то, что забрала себе тала, караванщики свалили два десятка тварей. Показал себе огнемет, который Константин заметил в самом начале боя. Твари оказались чувствительны к огню. Целых три волка спеклись почти в момент, прожаривать пламенем, зараженных тьмой, довольно эффективно. Из каравана, за которым они плелись все утро, выжили три человека. Мальчишка из дорожной стражи и два водилы укрывшиеся в относительно бронированных кабинах и просидевшие там весь бой. Не Воронцову было их судить, пусть местные разбираются. А вот мальчишка из стражи был плох. Он заикался, руки дрожали, сломала его эта бойня. Но помочь ему Константин ничем не мог. «Можем отправляться, в ваше сиятельство», – доложился мужик, которого Агап выделил ему как водителя и сопровождающего. Звали его Михаем. Крепкий, высокий, широкоплечий, с удивительно добрым лицом. Вот только со слов приказчика этот здоровяк порвал пасть бросившемуся на него чертику. Давай за руль, приказал Дрозд, забираясь на заднее сиденье, уступая Константину переднее. Негоже гоже боярину ехать рядом с горой воняющим сгоревшим порохом оружия. Два пулемета, девять карабинов, револьверы и пистолеты. Не бросать же стволы на полторы тысячи золотом. Вот и закинули все, что смогли назад. Так что там стало тесно. Константин кивнул и бросил взгляд на поленницу, которую складывали прямо на дороге выжившие. Там с краю лежал Сава, рядом с ним Даяна и остальные охотники на тварей. «Прощайте», — произнес он, — «пусть вас встретят в Ирии как героев». Он махнул рукой Агапу Тали и остальным караванщикам, получив в ответ вежливый поклон, и забрался на переднее сиденье. Сегодня и разговора не шло, чтобы достигнуть владений Боярина, добраться бы до крупного городка Волкова, стоящего на одноименной реке, до которого около трех часов пути.